Студия Лабиринт Разума представляет Данимира То О пользе пуприкового супа История третья Майта Аона Читает Белослав Хмелев Это были просто чумовые посиделки с Кхе и двумя полосатыми дамами в роскошном космическом ресторане В его панорамных окнах виднелись спиральные облака какой-то неизвестной звездной системы Кхе блистал Он рассказывал дамам небылицы, а они хохотали. Наваленные на огромном блюде горой куски пуприкового супа источали манящий аромат. Голод сжал желудок тисками. Пожалуй, пора подкрепиться. Только я протянул руку к блюду, как вдруг раздался свист и грохот. Невесть откуда взявшийся кусок метеорита пробил потолок ресторана и угодил прямо в середину блюда с супом. Пробив стол, он скрылся где-то в недрах корабля, который через мгновение содрогнулся от взрывов. Дамы завизжали. Я в панике ухватился за сиденье и... проснулся. Оба моих сердца оглушительно стучали. Вокруг было темно и холодно. Я понял, что вышел из анабиоза и вышел слишком резко. Оглядевшись, я не увидел люльку с Кхе, да и похоже, это был вовсе не наш, а какой-то грузовой челнок. Постепенно в голове прояснилось. Я стал прислушиваться. Звука двигателей не слышно, значит, мы стоим в порту. Неужели на Алькоре? Некоторое время я ощупывал свои жабры, за которые обычно прятал клонар, но так и не нашел его. Кхе был прав, и мы зря доверились толмакитянину. Все-таки он украл его. Но где же сам Кхе? Я вылез из люльки и стал прыгать, чтобы окончательно проснуться. Меня одолевал голод. Осмотрев помещение, я обнаружил еще несколько пустых анабиозных люлек, огромный контейнер, весь в острых колючках, массу пустых ящиков и сваленные кое-как запчасти вакуумных тележек, которые я видел где-то раньше. Где же я их видел? Да, неважно. Я направился к выходу. Едва я подошел к шлюзу, как дверь отъехала в сторону, и моему взору предстала живописная группа из четырех огромных толмыкитян, синюшного лысого лигарпийца, едва достигавшего им груди, и пары черных мохнатых малышей свирепого вида, которых я принял за охранных животных. «Он проснулся! Отлично!» сказал лигарпиец, выйдя вперед и указывая остальным, чтобы меня окружили. «Где мой друг Хе? спросил я его, пока они смыкались вокруг меня. «Где мы находимся? Где наш челнок?» «Ответим, когда отдашь то, что нам нужно». «А что вам нужно?» «Машинку твою, что все удваивает». Синяя голова блестела. Складки на лице сложились в убедительную гримассу. «Терпеть не могу ли горпийцев! Они везде лезут первыми и любят строить из себя начальство. А их голоса просто рвут тебе перепонки». У меня ее украли. Ваш же дружок-толмакитянин. У него ищите. Мы его проверили. У него ничего нет. А ну, обыщите его. Я не стал сопротивляться, дав ощупать себя с ног до головы. Напоследок два толмакитянина долго трясли меня вниз головой. Но так ничего и не нашли. Говори, куда ты ее спрятал? Кому отдал? Никому я не отдавал. Спросите, Джус Саха. Да мы из него уже душу вынули, мы весь челнок перевернули, признавайся. Не в чем мне признаваться, я же был в анабиозе, ничего не знаю. Тогда сделаешь нам новую, ну-ка тащите его в рубку. Меня триумфально проволокли по коридорам, чувствительно ударяя обо все стены и пороги, которые только встречались на пути. Хорошо хитиновая оболочка пружинила, поэтому в рубку меня притащили почти невредимого. И там я увидел Джус Саха в весьма плачевном состоянии. Из 14 глаз у него работали только три. Шкура была разодрана и висела клочьями. Он стонал. Мои претензии к нему улетучились. Если бы он украл клонар, то сидел бы сейчас в кресле и пил пиратский ликер с романаны. Однако, может, он его перепрятал и теперь упорствовал? Сомнения вернулись снова. Я хорошо помнил его вороватую натуру. Итак, от меня хотели повторение моего гениального шедевра. Но дело в том, что его создание произошло спонтанно, да еще под дым зерен Каарби. Если бы у меня была схема, но она осталась дома. Я не думаю, что пацаи добрались до нее. Схема была спрятана надежно. Правда, не помню где. Но когда надо, вспомню. Я себя знаю. «Где мой друг? Я должен его видеть!» Легорпиец подвинул мне планшетный лист. «Пиши, что тебе надо для машинки, потом увидишь своего трусливого дурака Кхе!» Я и написал. Очень длинный список. Добавил туда масло черного абсарина, десять кристаллов космония, зерна каарби, мешок пуприкового экстракта и копчиковую железу с кобра. Две штуки. Олигарпиец взял список, пробежал его глазами и злобно зыркнул на меня. «Ты что издеваться вздумал? Что еще за абсарин такой? Какой еще космоний? Из этого всего я только зерна каарби и пуприковый экстракт знаю». «А, забыл еще пирамидный открыватель добавить», — обнаглел я, чувствуя свою безнаказанность. Некоторые из перечисленных позиций я просто выдумал. Синий бандит чувствовал подвох, но доказать ничего не мог. Вселенная большая, планет много. Пока разгребешь каталоги официальные и подпольные, то уйдет масса времени. Я услышал стоны и вздохи Джу Сахха. Увидел, что он весь замотан прочной металлической нитью, которая поблескивала из меховой шкуры. «Так где же Кхе?» – вновь обратился я с вопросом к своим похитителям. Думаю, я могу устроить вам встречу. Вернее, вас всех запрут на складе, где вы будете ожидать, пока не привезут все нужное. «Значит, нам сидеть тут до скончания века», — подумал я. Надо же, сбежали из одной тюрьмы, чтобы попасть в другую. Но я все равно придумаю, как смыться отсюда. Меня и Джу притащили обратно в помещение, где я проснулся. Прямиком к покрытому мелкими шипами контейнеру, который я уже видел. Нас закинули в открывшийся люк и закрылись снаружи. Контейнер был благоустроенный, почти как наша скхе-квартира. Имелась даже холодильная камера, к которой я незамедлительно направился. Я был голоден, как скобор после любовных игрищ. Открыв камеру, я обнаружил там кхе, спящего на нижней полке в позе эмбриона. В руке у него была зажата банка с полуфабрикатом. Больше в холодильной камере не было ничего, кроме пустых, раздавленных мощными жвалами Кхе банок. Я потянул банку у него из рук. Кхе вцепился в банку покрепче и даже не проснулся. «Эй, просыпайся и заодно объясни, почему бандиты называют тебя трусом!» «Они не бандиты», — пробурчал Кхе, не открывая глаз. «А подстанцы саона». Но тут до него дошло, что это не сон и здесь я. Кхе выскочил ко мне навстречу и заключил в объятья, не выпуская, впрочем, банки из рук. Мы были очень рады видеть друг друга снова. Наконец я сказал. — Кхе, дружище, ты не отдашь мне свою банку? Я ужасно проголодался. — Да, конечно. Он вручил мне банку, проводив ее грустным взглядом, и добавил. — Только оставь мне на донышке. — Вы, конечно, оба просто милашки, — раздался низкий голос с пола. Но ну, может быть, поможете мне подняться?» Джу барахтался на полу. Мы поставили его на ноги, и он сказал, «Умоляю, освободите меня от этой нити! Мне пора сбрасывать шкуру!» Я перекусил нить и снова стал свидетелем традиционного толмокетянского сдирания шкуры. Мне это зрелище было уже знакомо, но Кхе был буквально в шоке от такого превращения. Мы заставили Джу Саха рассказать нам, как случилось, что мы оказались здесь и где наш челнок. На что здоровяк со слезами на глазах поведал, что челнок остановили ложным сигналом пограничного патруля АОНа. Связавшиеся утверждали, что он нарушил священное пространство планеты. Хотя Джу проложил курс челнока вдали от всяких границ. Тем не менее, он предпочел следовать за пограничниками до стратосферы планеты, чтобы не получить залп в корму. Джу недрогнувшим голосом рассказывал, как все происходило. Его три не до конца подбитых глаза смотрели прямо и честно. Кремовый пушок, покрывавший тело, придавал толмакитянину вид трогательный и наивный. В общем, хотелось ему верить. Все это время Кхе мрачно смотрел на нашего пилота. Похоже, он не верил ни единому его слову. Но опровергнуть его он не мог, потому что, когда проснулся, челнок был уже захвачен. Закусив консервами, я принялся осматривать нашу темницу. Выбраться из нее не представлялось возможным. Система, которая закрывала дверь, была мне незнакома. Да и следов самой двери я не мог обнаружить. А повстанцы появляться не спешили. И холодильник был пуст. Хорошо, что имелась вода в резервуаре. Я стал стучать, чтобы попросить хотя бы питательных таблеток. Но стук изнутри глушился упругим материалом, которым был обшит контейнер. Вентиляция в помещении работала отлично. Если бы не голод, заключение можно было бы назвать комфортным. Постель сама подстраивалась под форму тела, а я это любил. И шкура, сброшенная толмакитянином, исчезла неизвестно куда. Я не верил Джус Саха, но и не понимал Кхе. Мне казалось, он чего-то не договаривает. Вернее, они оба не договаривают. Вся история казалась мне странной. Откуда повстанцы узнали про Клонар и кто в результате его украл. Понятно, что пока мы здесь втроем, один из них будет скрывать правду. Мой мозг работал на полную катушку, продумывая разные варианты развития событий но и он в конце концов устал и отключился. Засыпая, я увидел джу, мрачно сидевшего в углу, и кхе, не менее мрачно сидевшего в другом. Мне снилась еда, которую я вырывал изо рта джу с саха, а потом, заметив, что она им уже наполовину пережевана, стал выбирать кусочек поцелее. Чем сам себя очень удивил, я всегда отличался брезгливостью. Хотя во сне можно этим и пренебречь. Проснулся я от рева и грохота. На меня свалились яростно дерущиеся кхе и джу саха. «Эй, эй, вы что? А ну, стоп!» — закричал я. Никакой реакции. Своей массой они вдавили меня в постель, которая услужливо прогнулась и обеспечила мне комфортное лежание под двумя наносящими друг другу удары злобно-рычащими телами. Наконец мне это надоело, и я с наслаждением укусил чью-то часть тела, прижатую к моему лицу. Раздался вопль. Это был Кхе. Он отпрыгнул от Джу и стал растирать конечность. Случайно я попал в одну из пяти болевых точек, которыми обладают все пахаи, включая меня. Я потребовал объяснений. В конце концов, мы все попали в неприятную историю. Хотя вся моя жизнь — неприятная история, из которой я хочу выпутаться и начать, наконец, жить красиво. Джу утверждал, что это Кхе рассказал повстанцам про клонар. Они его прижали, вот он и рассказал. Кхе зарычал, что Джу врет. И именно он рассказал им и вызвал их сюда, пока мы спали. На что Джу с Саха предложил мне спросить у командира повстанцев. Тот не соврет но Кхе уверенно заявил, что соврет, потому что они все заодно. Я не знал, что и думать. Кхе я знал с детства и был в курсе всех его недостатков. Мы с ним попадали во всякие передряги и всегда прикрывали друг друга. А вот Джу мало того, что был толмакитянином, а следовательно жуликом и вором, но также умел пользоваться клонаром. Кто сказал повстанцам, что клонар удваивает все? Да, он мог удваивать вещи, но надо было использовать подходящие материалы. Для меня вершиной моей гениальной мысли было создание собственных жизнеспособных клонов. Я многого не просил. Каких-то несколько миллиардов зугов, и они у меня уже почти были в кармане. Чертовы политики. Я посмотрел на Кхе. Он пригнулся в углу и растопырил все свои шипы. Принял боевую позу пахаев. Сильно он разозлился на Джу. Джу плотно стоял на своих столбообразных ногах. Я знал, какой чудовищной силой обладают толмакитяне, и не хотел оказаться свидетелем межпланетной битвы. Я вообще не любил проблем. Но мы тут заперты, и повстанцы неизвестно, когда заявятся снова. Не хватало еще... Тут я перехватил в полете выдвижные жвалы кхе. В этот благословенный момент раздался чавкающий звук. В контейнере открылось отверстие, и в него влетел мешок. «Еда!» Мы втроем бросились к мешку, но он был ближе всего ко мне, поэтому я им и завладел. Разделив все на три равные части, я предупредил, что каждый должен распределить еду разумно. Кто знает, когда следующая кормежка. Я подошел к стенке контейнера, внимательно осмотрел место, откуда прилетел мешок. Он будто материализовался. Там не было никаких дверей или отверстий. Ни Джу, ни Кхе этого не заметили. Были слишком заняты своими бурлящими чувствами. Но ну, нельзя учинять военные действия на ограниченной территории. Это чревато. Я стал расспрашивать Кхе обо всем, что он видел и слышал после пробуждения. Мой друг был раздражен и отвечал неохотно. Потом внезапно вспомнил, что слышал, будто повстанцы готовятся к своей решающей битве, и поэтому хватают все пролетающие корабли, чтобы пополнить свои запасы оружия и ценных вещей. «Ну что ж», — сказал я, — «проиграют они или выиграют, это нам одинаково подходит. Главное, чтобы не тянули с битвой. Но у меня есть вопросы. Почему среди наших похитителей так подозрительно много талмакитян? Ты ничего не хочешь нам рассказать, а Джу? И вообще, где наш умопомрачительно дорогой челнок, на который работали тысячи наших скхеклонов клонов целый год. Да, пусть расскажет, как он воспользовался нашей беззащитностью в анабиозе, чтобы угнать челнок на Аон к своим подельникам. Кхе не мог сидеть спокойно. Джу саха засопел. Я рассказывал! Получил сигнал, решил садиться, чтобы не атаковали. А дальше вы знаете. А челнок остался там же, где я его посадил. Им без меня его не сдвинут с места. У повстанцев нет пилота такого уровня, — закончил он с ноткой превосходства. Так что насчет клонара? Кто рассказал о нем? Не я, это он, — хором сказали Кхе и Джус Саха, указывая друг на друга. Хотел бы я знать правду, ответил я им, и я ее когда-нибудь узнаю. Улегшись в свою податливую кровать, я задумался. Каждый раз после анабиоза я частично теряю память, которая позже возвращается. Но в первые дни пустая голова здорово раздражает. Мы отрезаны от внешнего мира. Я ничего не знаю об этой планете и насколько далеко она находится от вожделенной Алькоры. Кей подавно не задумывался об этом. Джусаха, а что ты знаешь об Аоне? Ты бывал здесь раньше? Он отозвался не сразу. А он странная планета. Она не круглая, а примерно вот такая. Он изобразил в воздухе что-то вроде фрукта груша с планеты Зелья. Одна сторона тяжелая, а другая легкая, поэтому тяжелая всегда внизу, а он поделен пополам. Теневая сторона принадлежит тем самым черным мохнатым малышам-добам, которых ты видел. На световой стороне такие же мохнатые жители-броды, только крупнее и шкуры светлее. А вообще они все родственники толмакитян». «Ага!» — вскричал Кхе. «Теперь ты понимаешь, что они все заодно». «Слушай ты, полосатый пахай, не знавший роду племени, у толмакитян нет понятия семьи» когда один за всех и все за одного. Однажды наш народ решил от семьи отказаться. В этом наша проблема. Именно поэтому и появились повстанцы. Одни родственники против других. Именно поэтому руководят всеми наглые лигарпийцы. Сами толмакитяне никогда не смогут договориться. Все славные победы были совершены нашими предками, а мы их потомки – ничто. Мы потеряли все, что нас объединяло. Заслуги наших предков – предмет гордости и стыда. Они завоевали нам целую планетарную систему, а мы потеряли все. Толмакитяне ютятся на двух небольших планетках и живут разбоем. Поэтому так много наших в Кириссе и во всех тюрьмах галактики. Джу Саха сел, повесив свою большую голову. Такая долгая речь далась ему тяжело. Видно было, что он искренне сожалел о своем народе. Я сначала проникся к нему некоторой жалостью, пока не вспомнил, что вообще-то у пахаев даже настоящих родственников не было. Иногда были друзья, иногда краткие влюбленности, особенно когда тепло и распускаются цветы. Мы с Кхе никогда не знали родителей. Нас выносила яйцовая биокамера. Чьим материалом для нашего воспроизводства она воспользовалась, мы никогда не узнаем. Зато у пахаев есть такая традиция – если уж кому хотелось семью, то можно себе выбрать сколько угодно родственников. Отказываться было не принято, но всегда оставалось право поменять статус того, с кем ты вступаешь в отношения. Как врожденный бунтарь, я решил никогда не иметь семьи и не выбирать себе родственников. Но однажды в моей жизни появился Кхе и назначил меня своим за дядей. Я был и сердит, и напуган, и горд, потому что никогда раньше не вступал в такие отношения. Разумеется, я не знал кодекс за дядей. Поэтому, как только изучил, сразу бросился опекать и наставлять кхе. Но довольно скоро в этой роли я ему надоел, потому что слишком много поучал. И он переназначил меня своим другом. Это меня устроило. С тех пор мы друзья. А это значит, не должны иметь тайн друг от друга. Я посмотрел на Кхе. Я еще успею воспользоваться правом сделать из него своего родственника. Например, за бабушку, чего Кхе боялся пуще огня. Потому что за бабушки должны готовить пуприковый суп и самые лучшие куски отдавать за внуку. Такого бы Кхе не пережил. Поэтому я всегда имел на него инструмент воздействия. «Значит, ты бывал на Аоне. Следовательно, знаешь, насколько далеко он от Алькоры». Шкура Джус Саха встала дыбом. Червеобразные отростки пришли в движение, выдавая эмоциональные волны. Он замялся, потом промямлил едва слышно. «Примерно четыре скачка, три тоннеля и двадцать девять секов». Мы с Кхе уставились на него, как на последнего скобра. «Что?» Ты нас притащил на обратную сторону галактики! Нам же совсем не по пути! Не хочется напоминать, что я тебя предупреждал, что верить этому мохнатому мешку дерьма нельзя! Зря ему не все глаза подбили! Кхе распирала от возмущения. Он подскочил на месте и снова растопырил свои шипы. Джу медленно поднялся. — Нет! Второй вашей битвы я не выдержу! Ну-ка оба сели и успокоились! — прикрикнул я на них хения хотя сел, хотя шипы все так же торчали, наливаясь красным цветом. Джус Саха последовал его примеру. Дела наши были ужасны. Все планы разрушены. Судьба забросила нас в самую галактическую клааку. Это все равно, что попасть в логово к скобрам. Каждому маломальски образованному члену сообщества было известно о поясе Баду, где жила отребье со всей вселенной и где целые планеты промышляли разбоем и наемничеством. А он же находился в самой середине пояса Баду, И на самом деле не мы тут теперь диктовали условия, а Джус Саха, который по крайней мере находился у своих родственников, пусть и свирепых. Наши скхе жизни не стоили из зуга. Пурпурные пляжи Алькоры отодвигались все дальше и становились туманной мечтой но я не любил предаваться долгому отчаянию. Я попросил Джу Саха рассказать мне все, что он знал об Аоне и обстановке на нем. Когда наши похитители вернутся, мы должны иметь хотя бы примерный план действий. Конечно, толмакитянин – представитель чужого мира, но долгий опыт сосуществования различных рас показывал, что с трудом кое-как всегда можно понять чужую логику действий и что примерно все общества проходят один и тот же путь развития. Но жители Аона, похоже, ничего не знали о развитии. Самые дикие обычаи здесь соседствовали с предметами высоких технологий, украденных, конечно. И поэтому нам надо было спуститься на их уровень существования. А значит, врать, воровать, убивать, пока мы не вернем свой челнок и не смоемся отсюда. И, понятное дело, Джу Саха должен был лететь с нами. — А что они хотели удвоить? — Зуги, оружие и армию, — отвечал Джу. — Большую армию? — Тысяч двести лучших воинов. Мы переглянулись с Кхе. — Тогда мы отсюда еще долго не выберемся. Даже если у нас будет клонар, и он будет работать на всю катушку, нам понадобится несколько лет и горы материала. Раздались знакомые звуки гапты, стучащие по табару. Джу хохотал. «А что тебе мешает удвоить клонар? Тогда и работа быстрее пойдет!» «Это невозможно. Чем больше клонаров, тем слабее они будут работать. Проверено. Правда, Кхе?» «Правда. Когда мы хотели сделать больше наших клонов, чтобы они быстрее заработали нам зуги, то работа наоборот замедлилась ровно в два раза». «Так что клонар — штука уникальная, и если это ты его украл...» Джус Саха помрачнел, но ничего не ответил. Мы опять разошлись по углам и улеглись на свои ложа. Время текло медленно, или наоборот, быстро. Когда ничего перед глазами не меняется, определить трудно. Мы долго спали, вяло переругивались, гадали, когда к нам заявятся повстанцы, Время от времени мы открывали банки с едой и насыщали урчащие желудки. Кхе, как всегда, не мог совладать с аппетитом, и я с тревогой смотрел на увеличивавшуюся гору раздавленных банок. Что будет с нами, когда еда закончится? А вдруг главная битва уже произошла, и наши похитители проиграли, и никто не знает, что мы заперты здесь? От этой мысли мне стало не по себе. Лежать спокойно я уже не мог». Я поднялся и пошел обследовать наш контейнер. Джу Саха спал, а Кхе лениво чавкал своими жвалами. Я обошел помещение по периметру и не нашел никаких дверей, окон, вентиляционных и прочих отверстий. Но в контейнере, тем не менее, было светло, свежо, холодильная камера работала отлично. Туалет хоть и представлял собой решетчатый пол, но было непонятно, куда уходят экскременты. Я лег на решетку и стал вглядываться в темноту, пытаясь увидеть какую-нибудь емкость или трубу. Но так ничего и не увидел. Стена, через которую мы прошли сюда, поражала своей гладкостью и монолитностью. Но должен же быть отсюда выход. И мы его найдем, а потом проберемся к своему челноку и улетим отсюда подальше. Раздалось унылое скрижетание. Я уже знал, что это такое. Это Кхе выковыривал из банок остатки концентрата. «Посмотри, моя еда совсем закончилась, а этих негодяев нет как нет. И если они не принесут еду в самое ближайшее время, я заберу ее у Джу, потому что это из-за него мы попали в эту сложную ситуацию. А он сидит как зибурский моллюск и делает вид, что ничего не происходит». Джу Саха хотел что-то возразить, Но тут в камеру без стука ввалился знакомый нам лигарпиец вместе с парой мохнатых малышей-добов, которые выглядели забавно и совсем не походили на своих родственников, толмакитян. Разве что мохнатостью. Да и глаз у них было раз, два, восемь, а не четырнадцать. Они притащили несколько ящиков. «Смотри!» – взвыл Синеголовый своей ультразвуковой глоткой. «Большую часть заказанного мы нашли! Остался этот как его!» Мохнатые малыши подобострастно смотрели на него, ожидая. Он превратил голову в маленький смятый комок. Легорпиец думал. А когда они думают, их мозг проваливается в желудок. Но предводитель повстанцев так ничего и не вспомнил. Его голова вернулась на прежнее место, и он достал планшетный лист. Провел стальным когтем по списку и сообщил – «Пирамидный открыватель!» Я обрадовался. «Ах так? Но без него ничего не получится. Ищите!» «Но мы тут заказали разных, десяток, на всякий случай. Скоро доставят, так что готовьтесь работать, время не ждет!» Они еще пару раз появлялись прямо в стене и также исчезали. Перед нами выросла гора ящиков самых разных цветов, форм и материалов. Я усиленно смотрел, как они появлялись и исчезали. Это напоминало прыжок в воду. Стена беспрепятственно пропускала их туда и обратно. Но когда Джус Саха попытался проделать такой же трюк, то стена отшвырнула его с удвоенной силой так, что он буквально влип в противоположную стену и медленно сполз с нее с обиженным выражением на морде. Мы с Кхе повторять этот эксперимент не стали. Ясно, что у них есть какой-то ключ. Но вернемся к нашим ящикам. Кхе обрадовался как ребенок большой упаковки с пуприковым экстрактом. Он моментально схватил ее и побежал готовить суп. Я невольно сглотнул слюну. О, отлично! Лигарпиец не забыл про зерна карби. В шелковом мешочке были они, блестящие как жучки наилучшего качества с серебряной трубочкой и кристаллом синего цвета с романаны. Я показал Джусаха на зерна. Он скривился. Слышал, что толмакитяне не очень жалуют зерна Каарби. Не знаю почему. Они вообще странные ребята. Придется тебе потерпеть, дружок, — сказал я ему, засыпав золотистых зерен в трубочку и нажимая на синий кристалл. Кхе подскочил поближе и приготовился разделить со мной Дыхание рассветов Романаны. Но я его прогнал. Это моя заслуженная награда. И вообще, я тут главный. Сейчас в дыму зерен я забуду, где я и что тут делаю. А заодно отдохну от надоевших морд моих спутников. Как же я от них устал. Густой дым заполнил камеру. Я закрыл глаза, погружаясь в нирвану и прислушиваясь, как в унисон бьются два моих больших сердца. Дым перенес меня на пляж далекой Алькоры, про которую мы с Кхе смотрели рекламный фильм. Я перебирал рубиновый песок, восхищенно разглядывал фиолетовый океан, вздымающий и обрушивающий волны величиной с небоскреб, и белые цветы, гирляндами свисающие с огромных черных ветвей. Я втянул носом сладкий запах цветов. Это было великолепно. Но через некоторое время запах цветов изменился. В райскую картину постепенно влезла страшная вонь, распространившаяся вокруг. С трудом разлепив глаза, я увидел, что Хе размахивает куском пластика, пытаясь разогнать невероятное зловоние, от которого способны завять даже знаменитые пахайские дуборозы. У чертова толмакитянина реакция на дымка арби. Он дрыщит как сотня скобров перед чемпионатом по бубеллу. Что ты сказал? Перед чемпионатом по бубеллу? ара ра ра ра Я так и покатился со смеху, представив картину. Кхе тоже стал смеяться в перемешку с приступами тошноты. Так мы валялись от смеха добрых полчаса. Так, что содрогались стены и пол, подпрыгивал под нашими ногами. А бедный Джус Саха весь извелся, сидя в сортире. Ему было не до смеха. «Джу, дружище, прости меня, я не знал, что ты так среагируешь». Уж больно я соскучился по развлечениям. — Нечего перед ним извиняться, так ему и надо, — сказал добрый кхе. Я отложил мешочек с зернами подальше и стал распаковывать заказы. Многое из того, что притащили повстанцы, было первым, что пришло на ум, когда я составлял список. Про некоторые вещи я слышал краем уха, например, про кристаллы космония. Что они собой представляли, я не помнил а вписал их в список из вредности. Я взял тяжелую коробку и распаковал ее. Внутри находился контейнер. На контейнере предупреждающая надпись на общевселенском. Внимание! Подъем температуры больше, чем на два грюна, запускает реакцию". Да, вот тебе и космоний. Закрою-ка я его от беды подальше. Я поставил ящик в отдел заморозки и заметил, что на его дне стоит герб Алькоры. Я только вздохнул. Это был привет от планеты моей мечты. Ну ничего, мы все равно прилетим. Жди нас, чудесный мир Алькоры. В целом, все заказанное имело определенную ценность и представляло интерес. Можно будет делать вид, что я занят делом, и тянуть время, пока не узнаем, как отсюда можно выйти. Пока мы разобрались в ящиках и все упорядочивали, прошло довольно много времени. Я ожидал легорпейца с пирамидным открывателем, а пока что мы с Кхе объедались пуприковым супом и пугали Джус Саха зернами Каарби. В остальное время мы ломали голову над тайной нашей тюрьмы. Наверняка этот контейнер был захвачен кем-то из разбойников с Баду. Во вселенной множество галактик, и все они обитаемы, а некоторые галактики очень плотно обитаемы. И везде есть особо продвинутые планеты, полные невероятных технологий. Похоже, что наша тюрьма являла одну из таких технологий. Я своим двенадцатым пахайским чувством чуял, что развязка событий приближается. И ждал лигарпийца, потому что мне нужен был доступ к вселенской сети. Кхе, ты же помнишь лист нашего путешествия? Мы же с тобой везде зарезервированы как очень важные персоны. «Да», — самодовольно ответил мой друг. «Я не стал мелочиться. Все, что мы заказали и оплатили, можем использовать в любое время. Так что путешествие состоится при любой погоде. Главное отсюда смыться. И заодно вышвырнуть этого проходимца где-нибудь на астероиде». Кхе бросил в сторону Джуз Саха пустую банку. Он нарывался. Последнее время Джуз Саха был мрачен, задумчив и молчалив. Сейчас его шерсть и борода уже отросли, и он стал напоминать прежнего Джу. Ему не понравились слова Кхе. Он поднял пустую банку и подошел к постели, на которой блаженствовал мой друг. — Я знаю, что Эрч верит тебе больше, чем мне. Но правда в том, что ты, Кхе, продал его секрет за ящик консервов. Я сурово возрился на Кхе. Тот испуганно вытаращил глаза. Неправда! Я не продал, просто очень хотел есть. Ты же знаешь, как я плохо переношу голод, особенно после анабиоза. Я едва не умер, съел бы даже опопаненную Робсу. Я знал, что ты выкрутишься. Ты же самый умный пахай в мире. Гор-гор, как трогательно! Прогудел Джус Саха. Меня это задело за живое. Даже сердца стали биться в разнобой. Я разозлился. Хе! Ты забыл кодекс друзей. Облегчай жизнь друга твоего, дабы не осложнил он твоей. Я долго терпел и знаю, как ты будешь наказан. Из больших глаз цвета спелого чака покатились зеленые слезы. Я знал, что слезы его искренние, иначе они были бы розовыми. Нет, прошу, Эрч, только не это. Только не делай из меня за бабушку. Умоляю, я знал, что тебе ничего не грозит, иначе бы не сказал. Джус Сахара схохотался так, что изо всех четырнадцати его красных глаз брызнули слезы. бда бда бда раб ра, бда Ну и герой! Не делай из меня за бабушку!» Эти слова он произнес противным тоненьким голосом. «Умру от смеха!» «Сейчас ты и вправду умрешь, если не заткнешься!» — заорал Кхе. «Слушай, Эрч, этот гад не просто так прилетел на ООН!» Он пересек галактику специально для каких-то своих целей. И он бывал здесь раньше. Я слышал, когда проснулся, как он переговаривался с кем-то на своем толмокитянском. О чем ты переговаривался, признавайся!» Я уселся и стал пристально смотреть на Джуссаха. «Ну, может, хватит всей этой лжи? Если ты хочешь, чтобы мы раскурили трубочку Куарби, мы это сделаем снова и снова». При этих словах здоровяк вздрогнул. «Но у тебя есть выбор. Этфорогаро!» Джу испуганно оглянулся. «Тише, тише! Прошу, никогда не произноси этого имени на Аоне!» «Становится все интереснее. А мы любим интересное. Давай колись, Джу. Нехорошо, когда нельзя доверять самым близким друзьям. Ты же согласен, Кхе?» «Дзы», — ответил Кхе тихо. «Хотя Джу с Саха был плохой рассказчик». Мы узнали из его путанной речи, перемежающейся глубокими вздохами и талмакитянскими ругательствами, что идея пригнать челнок на Аон пришла к нему через неделю полета. Ему удалось связаться с родственниками и узнать, что на планете затевается переворот. Но не хватает техники, оружия и людей. И, конечно, он вспомнил про клонар и челнок, которые тоже были в его руках. И он повернул к поясу Бадуу. А дальше его действительно посадили повстанцы, но не те и не там, где он планировал. Я плохо знал Джу Саха, но уже начал немного разбираться в его характере. Он был чистолюбив, самолюбив и наверняка имел планы, превышающие всякие скромные пределы. Полная противоположность мне. Я был просто чертовски сообразительный и гениальный пахай. Мне пришлось отложить выполнение своих угроз до худших времен. Я вообще всегда был отходчив, и Кхе меня отлично изучил. Теперь он расслабленно валялся на своем ложе и пожирал пуприковый суп прямо из большой емкости. Концентрат был качественный, суп буквально лез во все стороны. Поэтому я решил присоединиться к трапезе друга. Благо, что у Джу были совсем другие предпочтения в еде. Мы отламывали куски супа прямо так, безо всяких столовых приборов. Через некоторое время я наелся по самое горло и оставил кхи одного. «Не забудь поставить суп в холодильную камеру», — сказал я ему. «А то будет, как в тот раз». «А что было в тот раз?» — поинтересовался Джус Саха. «Лучше тебе не знать об этом», — ответил я уклончиво. «Кругом секреты», — пробурчал толмакитянин, укладываясь на свое ложе и, отвернувшись к стене, мгновенно уснул. А для меня понемногу начала складываться картинка, Джу наверняка мечтал сам использовать клонар и создать себе армию. Он понимал, что Саона нам никуда не деться, и мне пришлось бы выкупать свою свободу, создавая воинов для его планов. А потом он и вовсе может от нас избавиться, если обучится пользоваться клонаром. Но вот незадача, клонар куда-то исчез. И ему пришлось изворачиваться, придумывая истории о повстанцах. Вполне может статься, что они с заодно, Надо быть на чеку. Недаром Кхе его не любит. Я перевернулся на другой бок. Кровать дружелюбно прогнулась. Вот все тут в камере дружелюбно, за исключением двери. Я со злостью стукнул кулаком в стену. Она спружинила и отбросила мой кулак точно под углом к моему жвалу. В результате я сам себе врезал по морде. Я озадаченно сел. Что-то тут было не то. Джу проснулся. Почти все его красные глаза выздоровели, и он таращился на меня не то злобно, не то жалобно. Этих толмакитян сам Бобель не разберет. «Эрч, куда же делся клонар? Ты же всегда таскал его с собой, прятал за жабрами?» — спросил Джу. В голове что-то мелькнуло и исчезло. Что-то важное. Все-таки резкий выход из анабиоза ослабил мою память. «Да, таскал» пока ты однажды у меня его не украл». «Ну, украл, но я же потом извинился. Может, ты его перепрятал, чтобы я снова не украл?» «Я такого не припомню. Да и куда...» Мелькнувшая мысль вернулась. «Кхе, помоги-ка!» Кхе потянулся, аж панцирь затрещал и громко зевнул с завыванием. «Да иди же скорее, может, Джуй прав. Мне надо открыть колено. Ты знаешь, что делать?» «Нет!» — ответил Хе. «Я не могу. Вон Джу Саха пусть. Я не изверг какой-то». «Что надо сделать? Я могу!» — подскочил Джу. «Ты не сможешь. Надо использовать коготь, которого у тебя нет. Возможно, клонар под коленной пластиной. Давай, Хе, я потерплю». Я подозвал его поближе и сказал тихо. «Шея, спина, верхний щит, живот, правое колено». Кхеп похлопал своими глазами цвета спелого чака, кивнул и, глубоко вздыхая, нанес мне пять быстрых и сильных ударов своим когтем, который обычно прятался в предплечье, а использовался только в бою или любовных играх. Сказать, что у меня сначала взорвался, а потом померк свет перед глазами, это не сказать ничего. Я чуть не умер от боли и взвыл, как целый хор лигарпийцев. Когда я пришел в себя, у меня перед носом мотался большой кусок пуприкового супа, которым Кхе, по своему разумению, пытался привести меня в чувство. Я открыл глаза и осторожно сдвинул подколенную пластину. Боли я уже не чувствовал. Когда экзоскелет пахая открывался, то проблем не возникало. Так работали врачи на нашей планете. Правда, перед этим они давали экстракт коарби, и пациент громко хохотал вместо того, чтобы кричать. Но вони от дрышущего джу я боялся пуще боли. Через несколько секов я нащупал клонар. Джус Саха был прав. Он был там. Я достал клонар, и камера огласилась радостными криками присутствующих. Они так сильно орали, что в камере еще долго стояло уханье и эхо, и дрожали стены. Я следил за Джус Саха, его безудержная радость только подтвердила мои подозрения. Повстанцы не должны узнать, что мы нашли клонар. Ты понял, Джу Саха? Я буду за ним следить, — сказал Кхе. Так прошло еще несколько аонских суток. И, наконец, явился лигарпиец с десятком пирамидных открывателей, которые были не только разного размера, вида и сделаны на разных планетах, но и функции у них были разные. От открывания бутылок с фиолетовой бодрящей локи-доки — до использования в турбинных разбегателях грузовых челноков. Я сделал вид, что обрадовался и ужасно хочу приступить к созданию клонара. Мне нужен доступ к вселенской сети. Без этого не смогу собрать некоторые схемы, — заявил я олигарпийцу. Он замялся. Я не знаю, можно ли это устроить. Но мне нужно. Просто дай мне твой планшетный лист, и этого достаточно. Он испуганно ухватился за свой лист. «Нет, у меня там важные записи, не могу. А ты давай быстрее за работу, иначе...» Его лоснящаяся физиономия изобразила устрашение, и он скрылся точно так же, как и появился. Кхе прыснул. Я повернулся к пирамидным открывателям. «А вы как раз очень кстати», — сказал я им. Потом посмотрел на стену, которая после того, как заставила меня себя побить, стала мне врагом. Но прежде чем приступить к вскрытию стены, надо было окончательно разобраться с Джу Саха. Меня выводила из себя неясная ситуация с его тайными планами. Мне надо было прояснить их во что бы то ни стало, иначе нам удачи не видать. Я достал самый большой пирамидный открыватель и стал читать вслух его технические характеристики, периодически многозначительно поглядывая на толмакитянина. Слушая сведения о широких возможностях открывателя от вскрытия сейфов и до пробивания тоннелей при помощи импульса, Джу беспокойно заерзал. Похоже, он уловил мою идею. Я подошел ближе и, приставив открыватель к его голове, сказал: Ты будешь делать то, что нужно нам до тех пор, пока мы не попадем на алькору. Ты достоин наказания за то, что украл наш челнок и хотел использовать нас в своих гнусных целях. И если ты не согласен, то получишь удар по своим хитрым мозгам прямо сейчас. Джу зажмурил все свои глаза и затрясся от страха. Его шкура встопорщилась, отталкивая от себя ствол пирамидного открывателя. Кхе наслаждался этой картиной. — Стреляй, Эрч! Дай ему по наглой башке, как он того заслуживает! — Не надо, я понял! Я все понял и буду делать то, что вы скажете! — истерически заорал Джу саха. «Ара-ра-ра-ра-ра!» ра, -ра, -ра. Кхе. «Я понял, и буду делать все, что вы скажете!» – пропищал он противным голосом, злопамятно припоминая Джу его смех. Когда все уже мирно спали, вдруг материализовался лигорпиец. В руках он держал малюсенький планшетный лист, не больше моей ноздри. «Вот!» – прошептал он еле слышно, все время оглядываясь. «Единственное, что мог достать!» «Этот лист специально для нижних ярусов подземных городов. Он один в силах пробить защиту и поймать все сеть. Только не рассказывайте ему...» И он выпрыгнул через стену, оставив меня в недоумении. «Кому не рассказывать? Почему?» Я решил, что на всякий случай пока не покажу вообще никому. «Эх, как я соскучился по всей сети!» «Пока все спали, я с удовольствием влез в нее...» и прежде всего открыл карту АОНа. Оп! А вот и место, где мы находимся. Порт Акайя. Большой порт, я вам скажу. И где-то там, среди тысяч судов, стоит и наш челнок. Отыскать его в этом скопище пиратской техники было нереально. Я нашел несколько местных газет и углубился в чтение новостей. К своему удивлению, ни единого слова о повстанцах я не нашел. Не обнаружил и никаких сведений о военных действиях на территории ООНа. «Чертов толмакитянин и тут нас надурил! Ну, задам я ему трепку!» Я отключил лист. Потом подумал и снова включил. И набрал. «Эт Форогаро. Разумеется, никакого клонара я делать не собирался. А просто разложил на столе то да сё и решил изображать работу, пока не прояснится ситуация. Похоже, лигарпиец с бандой просто конкурент, захвативший Джу и узнавший про клонар. Вероятно, что от моего продажного друга Кхе. Я легонько постучал Джу по плечу. Он открыл пару сонно моргавших глаз. «Как зовут лигарпийца?» «Я не знаю», — пробормотал Джу Саха, широко зевая, и демонстрируя черное небо и черный же толстый гофрированный язык. «Знаешь, он приходил, пока ты спал» и сказал, что знаком с тобой довольно давно. — Я врал. Здоровяк привстал и слегка отодвинулся к стене. Его глаза быстро забегали по сторонам в поиске пирамидного открывателя. — Ты это высматриваешь? — я показал ему открыватель. — Я же сказал, что мне не нравится и сильно злит, когда кто-то скрывает правду. Проснувшийся Кхе подошел поближе. Джули харадочно думал, как выкрутиться. Мялся, увиливал, боялся открыть карты, но мне настоскоробила эта игра. «Кхе», — обратился я к другу, — «хочешь, я тебе расскажу кое-что из жизни знаменитого на всем поясе Баду, пирата Эдфорогаро. Мне показалось, что пол подо мной дрогнул. «Очень интересно», — ответил Кхе. «Я так и думал, что он разбойник». «Тише!» «Тише!» — зашипел Джу, махая на нас своими огромными руками. «А то он услышит, умоляю!» Его глаза бегали в разные стороны. «Кто?» «Он!» — Джу показал наверх. Мы с Кхе одновременно посмотрели на потолок. Там не было ничего особенного. «Хватит темнить. Если немедленно не расскажешь, что пожалеешь!» — зарычал хе «Я расскажу, расскажу! Все расскажу, верьте!» Тогда я сначала продолжу, сказал я. Наш уважаемый друг, пилот челнока Эд. Нет, конечно же, Джус Саха решил самолично устроить переворот и захватить планету. Он рассчитал, что нам деваться некуда, и мы исполним его мечту, создав сотни тысяч солдат. Он же станет Верховным правителем и будет ими повелевать. Его имя на века впишут в историю Талмакитау как героя, вернувшего былую славу предков. — Правильно я говорю, Джу? — И никаких повстанцев тут нет. Это твоя наглая ложь. Джу Саха сморщил лицо. Он вздохнул, встал и заявил. — В этом есть доля правды, но только доля. Остальное я смогу рассказать, если мы отсюда выберемся. — Хорошо, пока отложим выяснение. А теперь нам надо подобрать режим открывателя, чтобы взорвать стену. «Ставь на максимум!» — посоветовал Джу. «Не ошибешься!» Пол под нами мелко задрожал. Я подошел к стене и приложил к ней пирамидный открыватель. Выставил опцию пробивания тоннелей. Дисплей загорелся синим, потом фиолетовым, пурпурным и, наконец, красным. Раздался взрыв, который в малом пространстве произвел просто сногсшибательный эффект. Нас разметало в разные стороны, оглушающей ударной волной. Плюс ко всему, сверху на нас обрушился дождь из кипятка. Да и скобр бы с ним, если бы удар открывателя хоть немного повредил стену. Она просто расступилась и также сомкнулась, а заряд полетел дальше. За стенами контейнера ничего слышно не было, ввиду отличной звукоизоляции. Но я мог себе представить, что осталось от грузового челнока легарпийца. Но после выстрела ничего не изменилось. Наша затея потерпела фиаско. Более того, мой планшетный лист перестал работать. Время все так же медленно потянулось дальше. Еда заканчивалась. Лигарпиец не появлялся. Мне не хотелось разочаровываться в своем гении, но все идеи, приходившие в голову, были нереальными. «Мы уже скобор знает, сколько времени тут сидим, и помрем в неизвестности», — сказал Кхе, доедая последнюю банку еды. «Джу должен нас отсюда вытащить». Это он нас втянул в это дерьмо. Пусть теперь выкручивается, как хочет. Что я могу сделать? Нам отсюда не выбраться. Джу смущенно протирал свои красные глаза. Я кое-чего вам не сказал. Надеюсь, вы простите. Пока вы были в Анабиозе, я залетел на орбитальную станцию до коммунцев и украл там четыре контейнера. Два продал Боргцам на базе Агрири, А два вместе с другими товарами отобрал Кан Пипаса, когда перехватил наш челнок у Аона. «Кан Пипаса? Лигарпиец?» «Да», — тихим голосом ответил Джу, изображая святую невинность. «Эрч, ты слышал?» — возопил Кхе, подпрыгнув на месте. «Этот скобр вонючий умудрился пиратствовать, пока мы были в анабиозе. Его прибить мало, развеять его на молекулы. Доставай, Карби!» «Да я и сам в шоке от его наглости», — сказал я другу. «Но давай его развеем на молекулы, когда прилетим на Алькору. Все равно хуже уже не будет». Я дождался, пока красные шипы к хени побледнеют, и спросил Джу, который всем видом выражал раскаяние, но которому уже никто не верил. «Как пользоваться контейнером?» «Как им пользоваться, я так и не узнал. Но меня он отсюда никогда не выпустит». «Почему?» «Я с ним плохо обращался» ответил Джу скромно. Он запомнил мое имя. Мы с Кхе переглянулись. Хочешь сказать, что... Да, он живой. Это животное, а не контейнер. Может и не животное, а туземец какой-то планеты. Неважно. Кхе со страхом оглянулся по сторонам. Мы у него в животе, но он выглядит как камера. Ты врешь, Эд форогаро. Пол под нами снова ощутимо дрогнул. Джу присел, прикрыв голову руками. Сверху на него ляпнуло что-то пузырчатое, дымящееся и растеклось по шкуре. Контейнер явно был неравнодушен к толмокитянину. Теперь я понимал, почему Джу все время жаловался то на неудобную кровать, то на выступы, о которые он все время спотыкался. Откуда Кан Пипаса узнал, как с ним управляться? «Спроси у него!» — буркнул Джу и завалился спать. «Никто нас не спасет!» Джу наплевать, он без еды может жить годами, а этот квадратный негодяй, внутри которого мы очутились, никогда не выпустит нас наружу. Я разбудил сладко плямкающего губами Джу и украдкой показал ему планшет. Я побаивался, что контейнер увидит или услышит. Увидев планшетный лист, Джу возликовал. Он схватил его и побежал к столу с инструментами. Пока Талмакитянин пытался починить планшет, мы с Кхе решили попробовать наладить отношения с нашим тюремщиком. Кхе не верил в успех и сказал, что чувствует себя идиотом, собираясь разговаривать с тюремной камерой. Но, тем не менее, попытаться стоило. Сначала я представился сам и представил Кхе. Объяснил контейнеру, как мы сюда попали и что мы с ним тут ни при чем. Сказал, что мы его уважаем и благодарим за то, что он о нас заботился. Мы ему льстили, расхваливали на все лады. Не знаю, понял ли нас контейнер или нет, но выглядели мы и вправду, как идиоты. Хе отпускал шутки на тему нашей неудачной попытки и смешно изображал, как я клялся контейнеру в любви. Вытянувшись на кровати и слушая вялую перебранку Хе и Джу, я незаметно уснул. Пронизывающий холодный ветер разбудил меня. Я открыл глаза. Приподнялся. Над головой расстилалось безбрежное темное зелено-фиолетовое небо Аона. Две широкие перекрещивающиеся ленты звездных дорог пояса Баду сверкали в вышине, переливаясь в бело-синем спектре. Неподалеку на холмике из камней лежал Кхе и спал как младенец. Контейнер стоял неподалеку, залитый синевато-белым светом звезд. Джус Саха нигде видно не было. «До меня внезапно дошло! Свобода! Ура!» «Кхе, просыпайся, дружище, мы на свободе!» Кхе поднял голову, потом резко подскочил и забегал по каменистой площадке, крича во все жвало и подкидывая коленца. Он подбежал ко мне, и мы заключили друг друга в объятия. «Видишь, получилось уговорить его, а ты не верил!» «И наконец-то избавились от этого мохнатого негодяя!» — ликовал Кхе. Контейнер его не выпустил, так ему и надо. Но где мы? Понятия не имею. Я оглянулся. Мы находились в долине, окруженные с двух сторон горными хребтами. Но вскоре от нашей радости не осталось и следа. Ледяной, быстро усиливающийся ветер, от которого не было спасения, заставил нас стучаться обратно в колючий бок контейнера. И он принял нас обратно. Мгновение и нас засосало внутрь. В тюрьме было как дома. Джу мирно спал, упав лицом на стол. Он даже и не заметил, что нас тут не было. Горячо возблагодарив контейнер за спасение от холодной смерти, мы улеглись на привычные теплые и уютные места, стараясь не думать о том, что будет завтра. Джу разбудил меня, как всегда бесцеремонно толкая в плечо. — Я починил твой лист, — громко шипел он мне в ухо. — Мы найдем помощь. «Молодец! Хороший мальчик! Давай его сюда и дай мне выспаться наконец!» Я схватил планшет и уснул. Отчего-то моя тревога прошла и на душе стало легко. Я верил, что мы теперь договоримся с контейнером. Я спал недолго. Планшет тревожил мой покой, и я, отвернувшись к стене, потихоньку включил его, чтобы определить, где мы, и заодно прочитать новости». Оказалось, что контейнер стоит на границе империи Добов и Бродов. Ну, это даже к лучшему. Нейтральная территория и никаких лигарпийцев в округе. А вот новости меня совсем не порадовали. Можно сказать, что они были катастрофические. Оказалось, что в космопорту произошел сильнейший взрыв, вызвавший обширный пожар, охвативший две трети территории – И все бы ничего, но на нескольких военных кораблях, стоявших на дозабравке, произошла детонация боеприпасов. Снаряды полетели во все стороны, поразив множество кораблей. Все сеть пестрела страшными фото- и видеофактами взрывов. Эксперты работали над тем, чтобы установить виновников этой катастрофы и возложить на них ответственность. И тут до меня дошло, что виновником этим был я. Именно я выстрелил из пирамидного открывателя – а этот заряд вылетел наружу. Хорошо, что контейнер унес нас оттуда подальше. Хотя ничего себе подальше. Просто скобр знает куда. Я открыл карту, чтобы уточнить расстояние. Сопение за моей спиной указало, что Джус Саха тоже проснулся и старался подсмотреть, что я изучаю. Я показал ему новости. Как только он их прочел, тут же в мои бедные уши полился поток толмокитянских ругательств. Джу годовал. «А ведь все из-за тебя», — сказал я ему, чтобы остановить этот поток. «Если бы тебе не вздумалось стать властелином мира, мы бы уже наслаждались на Алькоре». Джу умолк, пробурчав. «Я ведь хотел как лучше. Во славу предков». И попытался ретироваться. «Куда? Надо узнать о челноке, где он? Цел или уничтожен?» «У тебя наверняка здесь есть друзья. Ты же не один собирался завоевать целую планету». Джу потупился. «Друзья есть, только после провала моего плана они мне не обрадуются. Да и должен я им. И много ты задолжал? Полтора миллиона зугов». «Мошенник как есть», — раздался голос Кхе, который поднялся со своей лежанки и потягивался, хрустя всеми своими сочленениями. «И на что тебе столько джинь джин понадобилось?» Джус Саха промычал что-то нечленораздельное и, картинно зевая, улегся на лежанку и притворился спящим. Как же мне настоскоробило выколачивать из толмокетянина правду. Скрежеща от злости жвалами, я упал на свое ложе, шуганув кхе, который полез было ко мне с разговорами о пуприковом супе. Собрав всю волю в кулак, чтобы не схватить пирамидный открыватель и не пульнуть в мохнатого негодяя, Я вперился взором в потолок, со злобной тоской раздумывая, как заставить Джу связаться с друзьями и как найти челнок. Неожиданно на потолке стали беспорядочно проявляться буквы, которые сложились в слова общегалактического языка. «Я Какука, Я помогу!» Контейнер вступил в контакт. Какука, Надо же! С моими жвалами никогда такого имичка не выговорить! Или это не имя?» «Ну как мне ему ответить? Мысленно?» «Я Эрч. Нужно найти челнок». «Ты не Эрч. Ты пахай», — последовал ответ. «Это сработало». Я думал, а он писал. «Ага. Кажется, Какукка это раса. Как найти челнок?» Какукка будет думать. Джусаха надо убивать. Он пипипуппа». «Не надо, он пилот, он нужен!» «Какая еще пипипуппа?» Какука тоже пилот!» Я представил себе контейнер, расположившийся в кресле пилота и выпирающий за пределы рубки. Буквы исчезли. Похоже, сеанс связи завершился. Кхе и Джу спали и ничего этого не видели. В этом было два плюса. Первый. Если это галлюцинация, никто об этом не узнает. Второй, если это не галлюцинация, то события, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Могу себе представить, что случилось с кораблем Лигарпийца, а может и с ним самим после моего выстрела. От него не осталось бы ни молекулы. Разумеется, я сразу залез во сеть, чтобы узнать про Кокукка. И оказалось, что это точно было название расы деморфов, предпочитающих одну из форм в виде известного нам контейнера с колючками. Другая же форма появлялась в неблагоприятных для жизни периодах. Тогда особь сжималась до небольшого шара или куба, в зависимости от половой принадлежности. Я перевернулся на другой бок и продолжил чтение жизнеописания Какука, пока не достиг главы о брачных традициях этой расы. Когда особь достигает определенного возраста, то стремится найти себе партнера для размножения. Для того, чтобы понравиться избраннику, повзрослевший Какукка должен лично собрать дары, занимающие все его внутреннее пространство. Дары должны быть живыми, как правило, захваченные в плен представители других рас. Чем шире пойманный ассортимент, тем богаче считается подношение. Это даже может открыть путь к сердцу какой-нибудь знатной особы из высшего сословия. Тут я сделал паузу, с задумчивостью оглядывая внутреннее пространство тюрьмы. Во мне постепенно зарождались смутные сомнения. Но вернемся к тексту. Некоторые особенно авантюристичные особи, исчерпав возможности на ближайших галактиках, перемещаются по всей Вселенной, буквально преследуя какой-нибудь особо приглянувшийся им экземпляр. Они способны охотиться за ними с планеты на планету, пока не достигнут результата. Убежать от «какукка-охотника» практически невозможно. Поскольку свадебные подарки при поднесении должны быть живыми, то «какукка» поддерживает жизнедеятельность пойманных экземпляров до самого торжественного момента. Что происходит с пойманными и преподнесенными в дар представителями других рас, науке неизвестно. Примечание: Некоторые представители «какукка» генетически наследуют от родителей суперспособности, такие как телепатия и телекинез. Из сообщений деловых партнеров Какукка следует, что они чрезвычайно честны и всегда держат данное слово, а также неукоснительно следуют пунктам заключенных контрактов. Благодаря этому бизнесмены различных звездных систем с радостью заключают торговые сделки с представителями этой расы. Закончив чтение, я дал себе команду уснуть, потому что именно во сне ко мне приходят правильные решения. Они нам были нужны, так как похоже, что наш Какукка нашел себе уже три подарочных экземпляра. И это были мы. На следующий день, опасаясь того, что контейнер нас подслушает, я распечатал листы с текстом про расу Какукка и дал прочесть своим товарищам по несчастью. Кхе не любил читать и пытался выбить из меня краткий пересказ текста, но ему это не удалось. Для конспирации мне пришлось сообщить товарищам на крипосленге, которому мы все научились в тюрьме Кирисса, что и развешенный и многобреть может кночкнуть нас псорно, что означало, что нас могут подслушивать, и это грозит неприятностями. Отныне мы втроем перешли на Крипса, надеясь, что контейнер ничего не поймет. Изучив местоположение родной планеты Какукка, я пришел в полнейшую тоску. Она была невероятно далеко от Алькоры и еще дальше от Аона. Необходимо было вытрясти из Джус Саха всю историю о том, как он добыл контейнеры и чем он умудрился разозлить нашего тюремщика. Судя по всему, наш Какукка был малый талантливый, ведь он умел телепортироваться, что доказал, перенесясь так далеко от космопорта. А еще он обладал телепатией, так как умел отвечать на мысли. В целом, это была еще одна неприятность, которая затмевала все предыдущие. В разговоре с Джу я узнал о контейнере забавное. Оказывается, он возненавидел толмакитянина за то, что тот на него плюнул. А добыл Джу Саха контейнеры, когда ограбил склад до коммунцев, пока те в километре от станции возились с астероидом. «Ты что, украл целых четыре контейнера в одиночку?» «Ага!» – по морде Джу разлилась довольная улыбка. Они как раз были в сложенном состоянии. Он немного развел руки в стороны. Вот такого размера. Я их засунул в армированный мешок и унес. Я не знал, что это. Продал пару боргцам, еще один утащил и сбагрил кому-то канпипаса, а этот остался. Почему он был в сложенном состоянии? — Ты бы тоже закапсулировался без воздуха, — застучал гаптой по табару Джу. Так что, значит, говоришь, за тобой гоняются твои друзья, потому что ты умыкнул их деньги? Спросил я его как бы между делом. Джу поежился. Наверное, воспоминания о дружбе были не самые приятные. Ты что, пообещал им наш челнок? Вдруг дошло до меня. Я попал в точку, потому что Джу закрыл голову руками и закричал. Я пообещал, но не собирался отдавать. Челнок стоит семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч зугов. «Откуда ты знаешь цену?» – взревел проснувшийся и подскочивший на своем месте Тхе. «Может, у тебя уже и покупатели есть?» Я больше не мог этого выдерживать и набросился на толмакитянина дубася его по дурной голове своими кулаками. Тхе с азартом подключился. Джуни сопротивлялся. Просто лежал как мешок и огорченно вздыхал. Упругая шерсть прекрасно защищала его от всяких ударов поэтому экзекуция имела чисто воспитательный характер. В этот момент Пол ушел из-под наших ног, и мы с Ке свалились на Джу, а потом все вместе перевернулись вверх ногами и рухнули теперь с потолка. Наш контейнер кувыркался. Нам пришлось пережить еще несколько таких цирковых трюков, прежде чем Пол вернулся на место, и Какука принял горизонтальное положение. «Что это было?» — спросил Кхе, возвращая на место свое вывернутое плечо. «Я не успел ответить, как вдруг одна стена стала для нас прозрачной, и мы увидели, что долина, в которой стоял контейнер, была заполнена двумя войсками. Слева волновалось Черное море добов, справа — Кремовое море бродов, и они совершенно серьезно собирались напасть друг на друга». «Идиоты! Какие идиоты!» — вскричал Джу Саха и сделал попытку выбраться сквозь стенку. Он обернулся и стал возбужденно объяснять, что добы с бродами не должны были сражаться, ведь он прилетел, чтобы всех спасти. А теперь, зная упрямство одних и злобу других, на Аоне наступит война. «А в чем, собственно, дело?» — спросил я его. «Я лично ничего не понимаю. Ведь это была нейтральная земля. Почему они тут собрались?» «Из-за нас! Вернее, из-за тебя! Вернее, из-за клонара!» «Ты разболтал про клонар?» — кхебл зол и готовился продолжить экзекуцию. «Да!» — выдавил из себя Талмакитянин. «Они ждали, что я создам армию, и мы захватим несколько планет, чтобы вернуть былое величие!» «Какое величие?» — воскликнул я. Поезд Баду, Аон, Талмакитау и все остальные здешние планеты!» Что вы знаете о величии? Вы думаете, что величие в силе или насилии? В том, кто кого хитрее обманет, кто больше украдет, более жестоко убьет. Ваши земли известны как рассадник беззакония и криминала, а не как места величия. Помнится, ты рассказывал, с чего началась ваша проблема. Кхе, ты помнишь, что он рассказывал? Да он сам сплошная проблема, особенно после того, как навязался на нашу голову, пробурчал Кхе. Про рассказ Джу он явно не помнил. Я повернулся к толмакитянину. Было видно, что ему не нравились мои речи. Возможно, он считал меня тупым насекомым, а в душе презирал. Я так прямо и спросил его об этом. Джу отрицательно покачал головой. «На самом деле это не так. Ты, Эрч, даешь надежду и служишь для меня примером. И пусть Кхе недолюбливает меня, но ваша дружба для меня значит много». Сверху на меня упала горячая капля и разбилась о макушку. Разлилась по голове. Похоже, «какукка» счел эту речь очень трогательной. Я же нет. Мне хорошо были известны повадки толмакитян. Да и во многих вселенных они отметились. Дыма без огня не бывает. Я хотел бы разобраться с ним позже. Ну а сейчас было время для Джу получить урок. Поэтому я сказал «какукка». «Выпусти, пожалуйста, знаменитого пирата Эд Форогаро к соплеменникам». И он меня послушал. Джу отправился в полет и упал ровно между передними рядами войск добов и бродов. Через прозрачный бок какукка мы смотрели, как на Джу Саха набросились со всех сторон и куда-то потащили, пиная и дергая за шкуру так, что летели клочья. Я взглянул на хеп. Он подался вперед и с наслаждением наблюдал за экзекуцией толмакитянина. Это навело меня на мысли о том, что ложь обязательно наказывается, и Джус Саха — прекрасный тому образец. Он получает то, что заслужил. Я отвлекся от размышлений и постарался найти в бушующем море мохнатых тел нашего толмакитянина. Не найдя его, проследил за взглядом Кхе. Картина разительно изменилась. Джу теперь стоял в на скале и что-то вещал, размахивая своими огромными руками. Окружившая скалу толпа напряженно и внимательно вслушивалась в его речи. Так как Джу обращался к присутствующим на каком-то аонском наречии, я ничего не понимал. Тут толмакитянин недвусмысленно указал в нашу сторону, и вся эта многотысячная толпа повернулась к нам. Мы с хе переглянулись». Какукка, бежим! — вскричал я мысленно, и тут же мы с Кхе почувствовали тряску. Контейнер скачками перемещался со скалы на скалу, предоставив нам удовольствие наблюдать весь этот процесс через прозрачные стенки и чувствовать, как тела взлетают вверх, а сердца падают к пяткам. Через несколько секунд мы были уже очень далеко. Какукка нашел небольшую расщелину среди скал и, запрыгнув в нее, замер. Буквально через несколько секунд над нами стали пролетать сотни небольших флайков в треугольной формы, освещая окрестности мощными лучами. Это были преследователи, поставившие своей целью отобрать мой драгоценный клонар. Флайки кружили чуть ли не у нас над головой. Лучи скользили буквально по нашим телам, пропускаемые прозрачными стенами контейнера. Но нас никто не видел. Очевидно, Какукка обладал еще одним талантом – становиться невидимым. Через некоторое время поиски завершились и нас оставили в покое. Ломая голову над тем, как узнать, где же наш челнок, я без устали рыл все сеть и пересмотрел миллион фото и видео взрывов в порту, но нигде ничего не нашел. Кхе околачивался вокруг и гундел пуприковый суп, которого осталось очень мало и озерных Каарби, которые я куда-то задевал. Я огрызался. Поиски челнока ужасно меня вымотали. «Ну что ты там роешься? Лучше бы поставил какие-нибудь крякни послушать, а то совсем скука одолела». Посетовал Кхе, наверное, чтобы еще больше разозлить меня. «Ты не понимаешь, что нам надо отсюда выбираться, и как можно скорее. Однажды они нас найдут и отберут клонар». Джу умеет им пользоваться, и мы ему не нужны. Нас просто убьют. Так ты ищешь наш челнок, что ли?» Определенно Кхе был тупее самого тупого скобра. «Да, дери твои дуборозы! Ты что, совсем уже отупел?» Вызверился я на него, ощущая, как мои шипы наливаются кровью. «А ты в кабинете заказчика смотрел?» Спросил Кхе, бесхитростно хлопая своими большими глазами цвета спелого чака. «Какого заказчика?» — оторопел я. «Мы же челнок этот купили?» «Купили. Программа в кабинете заказчика показывает, где он». «А ты почему мне раньше об этом не сказал?» — зарычал я. «Ну ты же не спрашивал», — удивился этот пятнистый негодяй. «Вот с Кье всегда так. Это он заказывал тур и занимался всеми договорами. Мне было не до того. И я же ему не за бабушка, чтобы контролировать каждый его шаг». Передав планшет Кхе, я стал в нетерпении слоняться по контейнеру. «Вот, нашел», — сказал гордо Кхе, и я буквально вырвал у него планшетный лист. Наш челнок мирно стоял в маленьком космопорту Талмакитау. Мерзавец Джус Саха и тут надурил нас. Но вставал вопрос, как туда попасть? «Какукка, как нам попасть на Талмакитау?» — спросил я контейнер. На потолке появились буквы. «Мы угоним корабль на Аоне. Надо спасти Каракка!» Кхе с изумлением посмотрел на потолок. «Кто это Каракка?» — спросил он. Контейнер не среагировал. Оказывается, он был полный телепат. «Кто такой Каракка?» «Моя жена. Кан Пипаса забрал ее с собой», — ответил он. У меня вырвался вздох облегчения. «Значит, ты нас тут держал не для подарка?» Контейнер затрясся. Наверное, так, как Укка смеялся. «Я слишком стар, чтобы еще раз жениться». «Слышишь, Кхе, он уже слишком стар, чтобы еще раз жениться». «А мне-то это — пробурчал друг. «Я бы вообще бы никогда бы не женился бы». «А то, что нас теперь не подарят!» ответил я, введя этим хе в ступор. Я радостно ткнул хе в бок, а он укусил меня выдвижными жвалами. «Ну тогда вперед, Натал Макитау!» сказал я мысленно. Стенки контейнера засверкали разноцветными огнями, как на танцевальной вечеринке.